Глава пятая. Я даже не сразу поняла, что это за звук. Кто-то решил пожаловать ко мне в десять вечера воскресенья, недоумевая, поправила на плечах палантин и пошла к двери. Распахнула ее, да так и застыла. Глаза мои сначала изумленно расширились, а потом бесстыдно прилипли к мускулистому мужскому торсу под черной футболкой. Начали беспардонно шарить по крепкой шее и широким плечам и напрочь, отказываясь вести себя прилично, сползли к подтянутому животу и узким бедрам наглого типа, с которым я вчера скандалила на лестнице. Моего нового соседа с нахальными медовыми глазами. Вот ведь, полностью одетый, он выглядел ничуть не хуже, чем вчера по пояс голый. Хотя нет, вчера было лучше. Чем обязана? Поинтересовалась я самым своим приветливым тоном, с трудом отлепив от мужского торса взгляд и вспомнив про воскресенье и десять вечера. «Привет!» Ничуть не смутившись, обалденный красавец улыбнулся своей обалденной улыбкой. «Пригласишь в гости?» «Ночь на дворе», — сообщила я, чувствуя, как от его взгляда по коже опять поползли чертовы мурашки и обмякли колени. «Вот ведь гадство какое!» Я нервно дернулась, И, словно стремясь защититься от его взгляда, подтянула с с плеч палантин. Очень захотелось еще и на голову его натянуть, чтобы уж совсем спрятаться. При моем движении мужчина резко подобрался. Взгляд его мгновенно утратил томную насмешливость, сделался жестким и пристальным. Глаза цепко прошлись по моему лицу и уставились на плечи, прикрытые вязаным полотном. Откуда она у тебя? Требовательно прорычал он, кивай на мой палантинчик. Где ты ее взяла? Связала, огрызнулась я, недоумевая, что это красавец так воодушевился. И не она, а он. Палантин! Связала! На этот раз он гаркнул так, что у меня душа чуть в обморок не упала. Решив, что всякими рычаниями меня не проймешь, я тоже гаркнула. Связала! вот этими самыми ручками! и повертела пальцами перед носом нахала. «С золотыми!» От моего наезда сосед внезапно расслабился. Снова бронебойно улыбнулся и принялся меня рассматривать. Томный взгляд неспешно прошелся от пальцев на босых ногах вверх, по коленкам, по бедрам, перебрался на живот и выше, выше, в район декольте. И так он это проделал, что мои щеки сами вспыхнули огненным румянцем, От чертовы мурашки опять встали на низкий старт. Тут красавец отклеил взгляд от моей... <смех> от моих двух высших образований, перевел его на палантин и завис, словно это был величайший шедевр мирового вязального искусства. Долго рассматривал хмуря красивые брови, пока я пользовалась моментом и глазела на него самого. Затем молниеносно подался вперед поймал меня за талию и крепко прижал к себе, не давая даже трепыхнуться. Наклонился и шепнул прямо в мой приоткрывшийся от изумления рот. «Ты умеешь делать такие вещи? Да ты поистине бесценна, моя красивая соседка!» После чего небрежно предложил. «А как насчет выйти за меня замуж?» «Лапы убрал!» — рявкнула я и задергалась, пытаясь вырваться из объятий соседа. Ну да, он прямо так и послушался. Вместо того, чтобы отлепить от меня свои грабки, раскаяться в безобразном поведении и извиниться, обнял еще крепче. Второй рукой ухватил мой затылок, зафиксировал и, близко-близко, глядя в глаза, предложил Соглашайся, красавица, я два раза предлагать не буду. В полном офигении я приготовилась сказать красавцу все, что о нем думаю потом передумала и закрыла рот. Зато мозг заработал с бешеной скоростью. Может, гражданин не в себе? Или чертов маньяк? Ну, правда, не может просто так ходить по миру неокольцованный идеальный красавец, если у него нет каких-то скрытых дефектов. Ладно, я уже поняла, что по жизни он абсолютно беспардонный тип и напирает, как танк. Это, наверное, свойство всех красавцев, не знающих отказа от женщин. Но в таком случае мог просто в любовнице меня позвать, никак не замуж. Или это такая разновидность пикапа, звать типа замуж, а на самом деле просто в койку? Или все таки маньяк? Не определившись, буйный он или профи технического съема, на всякий случай бузить я передумала. Вместо этого Милоза улыбалась, захлопала ресничками и радостно пропищала. «Замуж? Правда, что ли?» «Ой, как мило!» И в ладошки захлопала. еще глазками кокетливо начала стрелять в его подозрительную рожу, изображая неземной восторг и счастье. «А когда женимся? И где будет проходить торжество?» Красавчик от моего восторга заулыбался так самонадеянно, что мне со страшной силой захотелось двинуть ему прямо промеж его бесстежих глаз. «А где бы ты хотела?» спросил он довольно, И, явно собираясь перейти к активным действиям, потянулся ко мне губами, красивыми такими, зараза чертова. Ой, а Калым! Вскричала я, уворачиваясь. Калым! Недоуменно нахмурился милый соседушка. Задумался и чуть отстранился. Облегченно выдохнув, я плаксиво заверещала. Конечно, Калым! Я девушка дорогая, за меня заплатить придется. Много! Красавчик окончательно завис и совсем ослабил хватку. Так что я быстренько выкрутилась из его рук и позвала. «Пошли, скорее, покажу кое-что!» Взяла его за руку, собираясь довести до двери и выпнуть на лестничную площадку. Но только прикоснулась к его ладони и опять меня прострелила током. На этот раз так сильно, что я застыла от изумления и непонимания, что со мной происходит. При этом у красавца тоже сделалось не все в порядке. Глаза его вспыхнули нереальным золотым светом. еще он словно стал выше ростом и раздался в плечах. Снова схватил меня за талию, принялся активно прижимать к себе и что-то шептать на ухо. Я, правда, ни слова не понимала. Похоже, он говорил на иностранном языке. Ужас! еще и не местный, ко всему прочему. Однако в этот раз ничего такого не случилось. Ни прострел электричеством, ни горячих волн. Да, приятно было, как ни странно. И шепот, и жамканье с поглаживаниями были волнующими. Но не более того. Ну ладно, очень волнующими. Но совершенно точно не больше. «Теперь ты все поняла, маленькая ведьмочка». Вдруг донесся до меня вопрос уже на русском, и к виску прижались горячие губы. И опять прострел и мурашки по всему телу. Да что такое то Решив, что пора с этим заканчивать, я согласно закивала головой и вскричала. Конечно, все, все поняла, пошли скорее. Торопливо выскочила на лестничную площадку и снова позвала. Иди сюда, иди. Как только любопытный красавец шагнул за порог, ткнула пальцем его за спину и в ужасе завопила. Вот, смотри! Сосед оглянулся. А я спокойно шагнула обратно в квартиру, взяла с полочки ключ от этажа, который он вчера мне дал, швырнула маньяку в красивую физиономию и с грохотом захлопнула дверь перед его изумленным носом. Пошел вон! Дрожащими руками закрыла все три замка и накинула цепочку. Ну вот и славно, больше я тебе даже под страхом расстрела дверь не открою. Я буду обходить тебя самой дальней дорогой. Успокоила себя и твердо решила ни на шаг не отступать от принятого решения.